почитать. Алексеев. Ремарка Пушкина. Народ безмолвствует. Пушкин. Сборник статей. Ленинград. 1972 год. Винокур. Комментарий. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 7. Ленинград. 1935 год. Лидия Лотман. Историка. Литературный комментарий. Пушкин. Ваисгдунов. Ваисгдунов. Санкт-Петербург Гуманитарное агентство Академический проект 1996 год